Глава 5. Жизнь. Борьба за выживание – первичное стремление всех живых существ, и люди применяют всю свою изобретательность и упорство, чтобы отложить смерть на как можно более поздний срок. «Избери жизнь, дабы жил ты, и потомство твое», – велел ветхозаветный Бог. «Бунтуй, бунтуй, когда слабеет свет». Заклинал Дилан Томас. Долгая жизнь – это высшее благо. Как вы думаете, какова сегодня ожидаемая продолжительность жизни среднестатистического жителя планеты? Учтите, что средний показатель по миру снижают преждевременные смерти от голода и болезней в густонаселенных развивающихся странах, в частности, смерти младенцев, которые добавляют в эту статистику много нулей. В 2015 году ответ был таким – 71,4 года. Точным ли было ваше предположение? Недавнее исследование Ханса Рослинга показало, что менее чем один швед из четырех назвал такое большое число. И этот показатель не слишком отличается от результатов других опросов, в ходе которых жители разных стран спрашивали им об их предположениях относительно продолжительности жизни, а также уровней грамотности и нищеты. Все эти опросы Рослинг проводил в рамках своего проекта «Игнорэнс» — «Невежество», на логотипе которого изображена шимпанзе. Что сам он объяснял так. «Если бы для каждого вопроса я писал варианты ответов на бананах и просил шимпанзе в зоопарке выбрать из них правильный, они бы справились лучше, чем мои респонденты. Эти респонденты, среди которых были студенты и профессора факультетов глобального здравоохранения, проявляли не столько невежество, сколько порочный пессимизм. В печатном варианте книги приведен график, составленный Максом Роузером, который показывает изменение ожидаемой продолжительности жизни на протяжении веков и выявляет общую тенденцию в мировой истории. Самой левой части рисунка, то есть в середине XVIII века, ожидаемая продолжительность жизни в Европе и обеих Америках, составляла около 35 лет. И этот показатель почти не менялся, все те предшествующие 225 лет, для которых у нас имеются данные. В целом, по миру, ожидаемая продолжительность жизни была тогда 29 лет. Похожее значения характерны для практически всей истории человечества. Охотники-собиратели жили в среднем по 32,5 года. А среди народов, первыми занявшихся сельским хозяйством, этот срок, вероятно, уменьшился из-за богатой крахмалом диеты и болезней, которые люди подхватывали от своего скота и друг от друга. В Бронзовом веке ожидаемая продолжительность жизни вернулась к 30 с небольшим. И оставалось такой на протяжении тысячелетий, с небольшими колебаниями в отдельные столетия и в отдельных регионах. Этот период человеческой истории, который можно назвать Мальтузианской эрой время, когда эффект от любого прогресса в сельском хозяйстве и медицине быстро сводился на нет последующим резким ростом населения. Хотя слово эра едва ли уместное для 99, целых Девятидесятых процента срока существования нашего вида. Но с 19 века мир начал свой великий побег. Этот термин ввел Ангус Дитон, описывая избавление человечества от наследия нищеты, болезней и ранней смерти. Ожидаемая продолжительность жизни начала расти, а в 20 веке скорость этого роста увеличилась и до сих пор не подают никаких признаков снижения. Специалист по истории экономики Йохан Норберг отмечает, что нам кажется, будто с каждым годом жизни мы приближаемся к смерти на год. Но на протяжении 20 века среднестатистический человек за год приближался к смерти лишь на 7 месяцев. Особенно отрадно, что дар долгой жизни становится доступным всем людям, в том числе и жителям беднейших регионов мира, где это происходит с гораздо большей скоростью чем когда-то в богатых странах. Норберг пишет. Ожидаемая продолжительность жизни в Кении возросла почти на 10 лет с 2003 до 2013 года. Живя, любя и борясь на протяжении целого десятилетия, среднестатистический кениец в итоге не потерял ни единого года жизни. Все стали на 10 лет старше, но смерть при этом – не приблизилось ни на шаг. В результате неравенство в ожидаемой продолжительности жизни, которое возникло во время Великого Побега, когда несколько наиболее благополучных держав вырвались вперед, стирается по мере того, как их догоняют остальные страны. В 1800 году ни в одной стране мира ожидаемая продолжительность жизни не превышала 40 лет. В Европе и обеих Америках К 1950 году она выросла до 60 лет, оставив Африку и Азию далеко позади. Но с тех пор в Азии этот показатель начал расти со скоростью в два раза больше, чем в Европе, а в Африке в полтора раза больше. Родившийся сегодня африканец будет в среднем жить столько же, сколько человек, родившийся в Северной или Южной Америке в 1950-х или в Европе в 1930-х. Этот показатель был бы больше, если бы не катастрофическая эпидемия СПИДа, вызывавшая чудовищный спад продолжительности жизни в 1990-е годы, до тех пор, пока болезни научились контролировать при помощи антиретровирусных препаратов. Этот вызванный африканской эпидемией СПИДа-спад служит напоминанием, что прогресс не эскалатор который непрерывно поднимает качество жизни всех людей во всем мире. Это было бы волшебством, а прогресс является результатом решения проблем, а не применения магии. Проблемы неизбежны, и в разные периоды отдельные части человечества сталкивались с кошмарными откатами назад. Так, помимо эпидемии спида в Африке, ожидаемая продолжительность жизни сокращалась среди молодежи всего мира во время эпидемии испанского гриппа 1918-1919 годов и среди белых американцев не латиноамериканского происхождения и среднего возраста без высшего образования в начале 21 века. Но у проблем есть решение, и тот факт, что во всех остальных демографических категориях западных обществ Продолжительность жизни продолжает увеличиваться, показывает, что устранимые проблемы, стоящие перед непривилегированными белыми американцами. Ожидаемая продолжительность жизни больше всего увеличивается за счет сокращения смертности среди новорожденных и детей, во-первых, из-за хрупкости детского здоровья, а во-вторых, потому что смерть ребенка снижает средний показатель сильнее, чем смерть 60 -летнего. График, приведенный в печатном варианте книги «Детская смертность» 1751-2013 годы, показывает, что происходило с детской смертностью, начиная с эпохи просвещения, в пяти странах, которые можно считать более или менее типичными для своих континентов – Швеция, Канада, Южная Корея, Чили и Эфиопия. Числа на вертикальной оси – процент детей, не доживших до возраста 5 лет. Да, в середине XIX века в Швеции – одной из богатейших стран мира – от четверти до трети всех детей – умирали до своего пятого дня рождения, а в некоторые годы эта доля приближалась к половине. В истории человечества такие цифры, судя по всему, являются чем-то заурядным. Пятая часть детей охотников-собирателей умирала в первый год жизни, а примерно половина – до достижения половой зрелости. Скачки кривой до начала 20 века отражают не только случайные колебания данных, но и непредсказуемость тогдашней жизни. Внезапный визит старухи с косой мог быть вызван эпидемией, войной или голодом. Трагедии не обходили стороной и вполне зажиточные семьи. Чарльз Дарвин потерял двух детей в младенчестве, а свою любимую дочь Энни в возрасте 10 лет. А затем случилась удивительная вещь. Уровень детской смертности упал в сотню раз, до долей процента в развитых странах, откуда эта тенденция распространилась на весь мир. Дитон писал в 2013 году. «Сегодня в мире нет ни одной страны, где уровень младенческой и детской смертности не был бы ниже, чем в 1950 году. В Африке к югу от Сахары уровень детской смертности упал от 1 из 4 в 1960-х до менее чем 1 из 10 в 2015 году, а общий мировой показатель снизился с 18% до 4%. Это все еще слишком много. Но эта цифра непременно станет меньше, если сохранится текущий тренд на улучшение качества здравоохранения во всем мире. За этими числами стоят два важнейших факта. Первый – демографический. Чем меньше детей умирает, тем меньше детей заводят семейные пары, которым больше не нужно перестраховываться на случай потери всего своего потомства. Поэтому беспокойство, что сокращение детской смертности – приведет к демографическому взрыву главная причина экологической паники в 1960-х и 1970-х годах, когда звучали призывы ограничивать медицинскую помощь в развивающихся странах. Как показало время, не имеет под собой оснований. Дело обстоит как раз противоположным образом. Второй факт – личный одном из тяжелейших переживаний, какое может выпасть на долю человека. Вообразите себе одну такую трагедию. А теперь попробуйте представить ее еще миллион раз. Это будет четверть тех детей, которые не умерли за один прошлый год, но умерли бы, если бы родились на 15 лет раньше. А теперь повторите это упражнение еще около 200 раз по числу лет, когда детская смертность идет на спад. Подобные графики показывают триумф человеческого процветания, масштаб которого заведомо не поддается осознанию. Также сложно по достоинству оценить грядущую победу человека над другим примером жестокости природы, над материнской смертностью. Неизменно милосердный бог Ветхого Завета говорил первой женщине так. Умножаю и умножу скорбь твою в беременности твоей. В болезни будешь рожать детей. До недавнего времени примерно 1% женщин умирал при родах. Век назад беременность представляла для американской женщины примерно такую же опасность, как сейчас рак груди. В печатном варианте книги приведен график, который показывает изменения материнской смертности с 1751 года в четырех странах, типичных для своих регионов. С конца XVIII века уровень такой смертности в Европе снизился в 300 раз, с 1,2% до 0,04%. Этот спад распространился и на другие части света, в том числе и на самые бедные страны, где уровень материнской смертности снижался еще стремительней. Но из-за позднего старта на протяжении более короткого времени. Для всего мира этот показатель, упав за последние 25 лет почти в два раза, теперь равен 0,2%, примерно как в Швеции в 1941 году. Возможно, вы сейчас задумались, не объясняет ли падение детской смертности абсолютно весь рост ожидаемой продолжительности жизни, упомянутый ранее? Действительно ли мы живем дольше, Или просто гораздо чаще выживаем в младенческом возрасте. Ведь одно то, что до начала 19 века ожидаемая продолжительность жизни составляла 30 лет, не означает, что все падали замертво в свой 30-й день рождения. Большое количество детских смертей тянуло статистику вниз, перекрывая вклад тех, кто умирал от старости. Но ведь пожилые люди есть в любом обществе. По Библии. Дни лет наших – 70 лет. И столько же было Сократу в 399 году до нашей эры когда он принял смерть, не от естественных причин, но выпив чашу цикуты. В большинстве племен охотников-собирателей есть достаточно стариков за 70 и даже за 80. При рождении женщина племени Хадзам имеет ожидаемую продолжительность жизни в 32,5 года но, дожив до 45, она может рассчитывать еще на 21 год. Так действительно ли те из нас, кто пережил испытания младенчества и детства, живут дольше, чем те, кому удавалось то же самое в предшествующей эпохе? Да, гораздо дольше. В печатном варианте книги приведен график, который показывает ожидаемую продолжительность жизни британца при рождении и в разных возрастах от одного года до 70 лет на протяжении последних трех веков. Неважно, какого вы возраста, все равно у вас впереди больше лет, чем у ваших ровесников прошлых десятилетий и веков. Ребенок, переживший опасный первый год, жил бы в среднем до 47 лет в 1845 году, до 57 лет в 1905 до 72 лет в 1955 и до 81 года в 2011. 30-летний человек мог ожидать прожить еще 33 года в 1845 году, 36 лет в 1905, 43 года в 1955 и 52 года в 2011. Если бы Сократа помиловали в 1905 году, он мог бы рассчитывать еще на 9 лет жизни. В 1955 на 10. В 2011 на 16. В 1845 году 80-летний человек имел в запасе еще 5 лет. В 2011 – 9. Похожие тенденции, хотя и пока что не с такими большими показателями, можно наблюдать во всех регионах мира. Например, 10-летний эфиопский мальчик, родившийся в 1950 году, в среднем должен был дожить до 44 лет. Сегодня 10-летний эфиопский мальчик может рассчитывать умереть в 61 год. Экономист Стивен Рейдлетт писал, Улучшение здоровья бедного населения планеты за несколько последних десятилетий было настолько велико по масштабу и охвату, что его можно назвать одним из величайших достижений человечества. Очень редко базовое благополучие такого большого числа людей во всем мире повышается так сильно и быстро. И тем не менее, очень немногие хотя бы осознают, что это происходит. И нет. Эти дополнительные годы даны нам не для бессильного просиживания в кресле качалки. Конечно, чем дольше мы живем, тем больше времени проводим в состоянии старости, со всеми ее неизбежными болячками и тяготами. Но тела, у которых лучше получается бороться с натиском смерти, лучше справляются и с менее страшными напастями, вроде болезней, травм и общего износа. Чем длиннее наша жизнь, тем дольше мы остаемся энергичными, пускай размер этих выигрышей и не совпадает. Героическим проектом под названием «Глобальное бремя болезней» Global Borden of Disease была предпринята попытка измерить это улучшение путем подсчета не только количества людей, умирающих от каждого из 291 недугов, но и числа лет здоровой жизни, потерянных пациентами с учетом того, насколько там или иная болезнь сказывается на их состоянии. По оценке проекта, в 1990 году в среднем по миру человек мог рассчитывать на 56,8 года здоровой жизни из 64,5 в целом. К 2010 году, по крайней мере в развитых странах, для которых уже доступна такая статистика, Из 4,7 года, что мы прибавили за эти два десятилетия, 3,8 были здоровыми. Подобные цифры показывают, что сегодня люди живут в добром здравии дольше, чем наши предки в общей сложности. В перспективе очень долгой жизни наиболее пугающе выглядит угроза деменции. Но и тут нас ждет приятное открытие. С 2000 до 2012 -го года Вероятность этого заболевания среди американцев старше 65 лет снизилась на четверть, а средний возраст постановки такого диагноза поднялся с 80,7 до 82,4 года. Хорошие новости на этом не заканчиваются. Кривые в графике, упомянутом ранее, не нити вашей жизни, которые две мойры размотали и отмерили, а третья однажды обрежет. Скорее, это проекция сегодняшней статистики, основанная на предположении, что знания в области медицины застынут в текущем состоянии. Не то, чтобы кто-то действительно в это верил, но поскольку мы не имеем возможности предсказывать будущее здравоохранения, нам не остается ничего иного. Это значит, что вы, скорее всего, можете рассчитывать дожить до более солидного возраста возможно, куда более солидного, чем тот, что можно видеть на вертикальной оси координат. Люди во всем найдут причину для недовольства. И в 2001 году Джордж Буш-младший создал Совет по биоэтике, призванный справиться с угрозой, увиденный президентом в достижениях биологии и медицины в области здоровья и долголетия. Председатель Совета – врач и публичный интеллектуал Леон Касс. «Заявил, что стремление продлить молодость – это выражение инфантильного и нарциссического желания, несовместимого с заботой о благе будущих поколений, и что добавленные к нашей жизни годы не будут того стоить. Действительно ли профессиональный теннисист будет рад сыграть за жизнь на четверть больше матчей?» – спрашивал он. «Большинство людей предпочтут решить это для себя сами». И даже если КАСС прав в том, что благодаря своей конечности жизнь имеет значение, долголетие вовсе не подразумевает бессмертие. Однако тот факт, что утверждения экспертов о максимально возможной ожидаемой продолжительности жизни раз за разом оказывались опровергнуты, в среднем спустя пять лет после публикации, заставляет задуматься, не будет ли срок человеческой жизни расти неограниченно и не выскользнет ли он однажды за сумрачную грань нашего смертного удела? Стоит ли нам заранее переживать по поводу мира, населенного нудными стариками возрастом в несколько веков, недовольных нововведениями девяностолетних выскочек и готовых вовсе запретить рожать на свет этих назойливых детей? Несколько визионеров из Кремниевой долины пытаются приблизить этот мир будущего. Они финансируют исследовательские институты, которые стремятся не постепенно бороться со смертью, побеждая одну болезнь за другой, но обратить вспять сам процесс старения, обновить наше клеточное оборудование до версии без этого бага. В результате они надеются увеличить срок человеческой жизни на 50, 100, о том и 1000 лет. В своем бестселлере 2005 года Сингулярность уже близка. «The singularity is near». Рэй Курцвилл предсказывает, что те из нас, кто доживет до 2045 года, будут жить вечно благодаря достижениям генетики, нанотехнологий, например, наноботам, которые будут циркулировать по нашей кровеносной системе и восстанавливать организм изнутри, и искусственного интеллекта, который не только сообразит, как всего этого добиться, но и будет рекурсивно и бесконечно развивать сам себя. Для читателей медицинских журналов и прочих ипохондриков перспективы бессмертия выглядят заметно иначе. Мы, конечно же, радуемся отдельным постепенным улучшением вроде сокращения смертности от рака примерно на 1% в год в течение последних 25 лет, что в одних только Соединенных Штатах спасло жизнь миллиону человек. Но при этом мы регулярно разочаровываемся в чудо-препаратах, работающих не лучше плацебо, методах лечения с побочными эффектами хуже, чем сама болезнь, и нашумевших достижениях, которые рассыпаются в прах при проведении мета-анализа. Медицинский прогресс в наше время больше напоминает сизифов труд, а не сингулярность. Не имея дара пророчества, мы не можем сказать, найдут ли однажды ученые лекарства от смерти. Но эволюция и энтропия делают такое развитие событий маловероятным. Старение встроено в наш геном на каждом уровне организации, потому что естественный отбор отдает предпочтение тем генам, которые делают нас энергичными в молодости, а не тем, благодаря которым мы дольше живем. Этот дисбаланс обусловлен асимметрией времени. В любой момент существует определенная вероятность, что мы станем жертвой неотвратимого несчастного случая, вроде удара молнии или лавины, что обнулит полезность любого дорого обходящегося гена долголетия. Чтобы открыть нам путь в биологам пришлось бы перепрограммировать тысячи генов или молекулярных путей, каждый из которых обладает малым и неточно определенным воздействием на продолжительность жизни. И даже если бы мы обладали таким идеально отстроенным биологическим оборудованием, натиск антропии все равно подтачивал бы его. Как сказал физик Питер Хоффман, жизнь – это смертельная схватка биологии и физики. В своем беспорядочном мельтешении молекулы постоянно портят механизмы наших клеток включая те самые механизмы, которые борются с энтропией, исправляя ошибки и устраняя ущерб. По мере того, как повреждения накапливаются в различных системах, призванных контролировать повреждения, риск коллапса нарастает экспоненциально. Рано или поздно это приводит к тому, что сбой дает любая изобретенная биомедицинскими науками защита против постоянно нависающих над нами опасностей, вроде рака или органной недостаточности. На мой взгляд, исход нашей многовековой войны со смертью лучше всего предсказывает закон Стайна. То, что не может длиться вечно, рано или поздно закончится. Но с дополнением Дэвиса. То, что не может длиться вечно, может длиться гораздо дольше, чем вам кажется».